Глава одиннадцатая Перегнувшись через край контейнера, я копался в груди хлама. Писк доносился откуда-то из подсложенных картонных коробок. Откинув их, увидел ворох тряпья. Что-то зашевелилось. Я разворошил ветошь руками, и на свет вывалилось скулящее существо. Схватил его за шкирку и вытащил на свет. Щенок был крупным и таким грязным. Будто его вывалили в грязи, прежде чем забросить сюда. Видать, предыдущие хозяева просто не стали отмывать и выбросили в мусорный бак. Я посмотрел на рукава куртки, которую можно было прямо сейчас снять и бросить в этот самый контейнер. Отступил на шаг от бака, повернулся и лицом к лицу столкнулся с соседкой. Олимпиада Вальдема застыла Глаза у нее стали круглыми, а на лице было написано такое выражение, которым можно было проиллюстрировать главу «Когнитивный диссонанс» в учебнике по психологии. «Наверное, я растерялся, а потому брякнул, не успев даже подумать. Мое почтение ветеранам сцены, Олимпиада, Вальдемаровна, вам щенок не нужен?» «Абсолютно безвозмездно, то есть дадом», почему-то сказал тем же тоном, И так же в нос, как это говорила сова в мультфильме про Винни-Пуха. Немое изумление на ее лице сменилось целой гаммой чувств. Брезгливость, осуждение, непонимание. Моя соседка — женщина тонкой душевной организации, оперная дива. Человек не просто не чуждый прекрасного, а творец этого самого прекрасного. И вот она не нашла в себе даже капли сочувствия к скулящему на холодном ветру щенку. Она шарахнулась от меня так, будто я предложил ей подержать живую гадюку из леса. — Владимир Тимофеевич, у меня аллергия на запахи. И она обдала меня высокомерным взглядом и, приложив к носу руку в белой лайковой перчатке, добавила —— Особенно на запах животных. Причем это было сказано таким тоном, что непонятно. Кого Олимпиада Вальдемаровна имела в виду, меня или щенка? Обогнув нас по широкой дуге, соседка скрылась в подъезде. Я стащил с шеи шарф и быстренько завернул найденыша. Щенок пискнул и разразился настоящим рыданием, совсем как младенец. Впрочем, он и есть младенец. Быстро вошел в подъезд, в два шага одарил восемь ступенек на площадку к лифту, Олимпиада Вальдемаровна, перед которой только что открылись двери лифта, тут же рванула вперед по лестнице, едва не потеряв фетровую шляпку-таблетку. «Спасибо, что лифт вызвали!» — крикнул я ей вслед и нажал кнопку своего этажа. Двери закрылись, отсекая нас от мира, в котором живут черствые оперные певицы. Щенок вздохнул, я тоже. Ну и куда его теперь? Но ведь какой же надо быть сволочью, чтобы обречь живое существо на голодную и холодную смерть? А щенок, согревшись, притих в моих руках, лишь иногда повизгивая во сне, словно жалуясь на свои недолгие, но уже такие горькие обиды. Выйдя из лифта, я не стал возиться с ключами и просто нажал кнопку звонка и долго не отпускал ее. Челкнул замок, дверь открылась. Лидочка, увидев меня, ойкнула и сняла цепочку. «Ой, простите, Владимир Тимофеевич, по привычке накинула». Начала оправдываться она, но тут же принюхалась и выдала. «Владимир Тимофеевич, вы чё, в собачьи дела ботинком вступили? От вас прям пси нанесёт». «Лида, держи». И я сунул ей шарф с замотанным в него найдёнышем. Скинул с себя куртку, бросил на пол. «Надо будет не забыть вынести её на мусорку». Быстро прошел в ванную и, заткнув пробкой отверстие в раковине, пустил теплую воду. «Давай сюда будем купать», — скомандовал домработница. «А вы точно кутенка не будете топить?» — недоверчиво спросила она, видимо, вспомнив те Леночкины вопросы после чтения Муму. «Ну скажешь, — тоже рассмеялся я. — Давай сюда малыша его отмыть и накормить срочно надо». Лида осторожно подала мне щенка, бросив шарф тут же в мусорное ведро. Я только кивнул. Кто знает, какая живность на щенке водится. Снял часы, закатал рукава рубашки и, взяв щенка за загревок, заметил. — Так ты у нас, получается, девочка. Пока я осторожно намыливал слипшуюся в сосульки шерсть, Лидочка причитала. — Да кто же это животинку-то до такого довел? Да кто ж так на собачке-то издевался? Ничего, — Ничего-ничего, Лида. Отмоем, откормим, пиджак с карманами купим. И я рассмеялся, вспомнив мультфильм, который выйдет на экраны еще через год. — Ой, вот глупости. Собаке пиджак не нужен. А вы свой испортили, и рубаху тоже. Вы где нашли эту узницу Бухенвальда? Кожа до да кости. — Пойду-ка я молока подогрею и Лида, положив полотенце на край стиральной машины, выскользнула из ванной. Я опустил щенка в воду. Тот устроил форменную истерику, но тут же притих, уставившись на меня черными глазенками. Я осторожно намылил шорстку второй раз. Пока водил пальцами по спинке, все было нормально. Но стоило отключить душ, как найденыш стал выводить рулады. Смывал с него грязь три раза, потом взял шланг душа и, переключив, Смыл все остатки шампуня. «Ну, тише, тише! Все уже!» «Вот умница, хорошая девочка!» Я стянул полотенце и завернул в него, как подозреваю, нового члена нашей семьи. То, что пристроить собаку в добрые руки мне не позволят дочки, тут даже сомневаться не приходится. Лида снова ворвалась в ванную комнату с какой-то ветошью в руках. «Владимир Тимофеевич, я тут вашу старую фланелевую рубашку возьму для собачки. Ей обсохнуть надо». Или ее феном посушить? Она хотела тут же привести свое предложение в жизнь, но я остановил. Ну, брось, с феном это уже перебор. Собачка и так уже на стрессе. Давай сюда. Я тут же завернул животину в теплую ткань. Щенок мелко дрожал, но очень скоро, согревшись, уснул у меня в руках. — Давайте-ка его сюда, — распорядилась Лида. Она забрала щенка, вышла в кухню, положила собаку на подстилку возле батареи. Я хмыкнул. Шустро она все приготовила. Рядышком стояла миска с молоком. — Все, идите мыть руки, я вас кормить буду. — Голодный поди, знаю я ваши командировки. — Едите там всякую ерунду. Лида стояла у раковины и намыливала руки хозяйственным мылом. Потом прошлась по ним щеткой. Закончив с смытьем рук, тот же надела на себя фартук и поставила чайник. Я переоделся в домашнее, а когда вернулся на кухню, найденыш вылез из своего фланелевого гнезда и вылокал все блюдце с молоком. Теперь, смешно переваливаясь, ковылял по кухне. Добравшись до коврика, щенок слегка присел и напрудил ложу Вот ведь умная собачка Соня! — выдал я на автомате, вспомнив очередной мультик, Правда, он еще не скоро выйдет на экраны, а потому моя реплика осталась непонятой. «Умная собачка Ася!» — возразила Лидочка. «Ну, ничего, я сейчас покормлю вас и переселю ее в прихожую». «Лида, почему Ася-то?» «Соньками обычно кошек называют, а вот наша — лохматая, потому Ася!» — ответила Лида, наливая в тарелку суп. Я хмыкнул, понимая, что логику тут искать абсолютно бесполезно. Лида же тем временем накрыла на стол, и я просто замычал от удовольствия, проглотив первую ложку рассольника. Все-таки домашняя еда ни с чем не сравнима. Тарелка опустела быстро. Второе я смолотил буквально минут за пять. Жареная треска в Лидочкином исполнении просто таяла во рту. Когда я уже управился с основными блюдами и сидел, потягивая чай, В прикуску с пирогом Лида спросила, «А что ж ты за пород такая?» «Двор-терьер», — с серьезным видом ответил я, рассматривая щенка. «Смесь бульдога с тапком». Умная собачка Ася высохла. Шерсть распушилась белым облаком. Правое ухо у нее было коричневым, ближе к рыжему, и стояло. Левое — черным и заломленным. Также черное пятно было на правом глазу, рыжее — на боку а задние лапы будто бы в черных носочках. Но лапы мощные. Похоже, собака будет крупной. Вот сколько сейчас щенку? Месяца два? Даже не знаю. Никогда в этом не разбирался. Щенок доковылял до меня и вдруг заскулил. Я улыбался, глядя на этот пушистый комок, и как-то сразу все заботы и проблемы отошли на второй план. «Ладно, давай переселяй нашу умную собачку Асю в прихожую. Кстати, а где Елена?» «Я опять пропустил какое-то мероприятие у девочек», — нахмурился я, пытаясь вспомнить. «Пропустили. Вы все пропускаете. Каникулы же!» Лида сердит загремела посудой. «Вы же сами сказали, чтобы в гости поехали в Серпухов. Они сегодня с утра и отправились. Светлана Андреевна девочек в школе отпросила». Светлана Андреевна девочек в школе отпросила, чтоб три лишних дня было. Ну и оценки за четверть выставили уже, поэтому разрешили. А вот вы завтра на работу или вас сегодня вызовут? И кто же с этой крохой останется? Да, вот об этом я как раз не подумал. Да и к ветеринарущенко надо бы свозить, прививки сделать, ну и все дела. У меня, когда я был Владимиром Гуляевым, никогда не было собак. Как-то даже мысли такой не возникало — щенка завести. А кошек не любила моя супруга. Нет, она хотела завести сфинкса. Ну, когда эти страшненькие морщинистые представители кошачьих вошли в моду. Но потом передумала. И вот сейчас встал целый ряд вопросов, на которые у меня не было ответов. «Щенка надо же не только пригреть, накормить, но и воспитать правильно. Причем воспитывать надо вот прямо с этого возраста. Ладно, завтра сам выберу время и свожу собаку к ветеринару. Пока же оставлю все как есть. В крайнем случае, если совсем некому будет заниматься животным, отвезу в Завидово. Там егеря только обрадуются. Я не знаю, быть может, ситуация с щенком... Так благотворно повлияло на меня, но вот заснул я, едва опустив голову на подушку, и спал, как убитый. Но в пять утра был уже на ногах, и первым делом вспомнил о щенке. Было странно, почему тот не скурил, или же я так крепко спал, что ничего не слышал. Я прошел на кухню, миска с молоком пропала, подстелки тоже нет. Ни в прихожей, ни в коридоре не обнаружил следа собаки. Вошел в зал, включил свет и замер на пороге, ибо узрел картинку, где Лидочка спала на диване, а рядом с ней на подушке устроился щенок. Я выключил свет и тихонечко на цыпочках вышел. Видимо, ночка была веселой, если даже свет не разбудил домработницу. Прошел на кухню, сварил кофе и, по глотку прихлебывая этот эликсир жизни, задумался. Перефразируя Александра Сергеевича Пушкина... Можно задать себе вопрос. Итак, какие неприятности нам готовит день грядущий? А в том, что они будут, я даже не сомневался. Сегодня в Москву прилетают мои орлы, и вряд ли они привезут мне из Свердловска хорошие новости. Хотя не стоит накручивать себя заранее. Иногда бывают и приятные сюрпризы. Наскоро позавтракав, побрился, привел себя в порядок и одевшись в серый костюм-тройку, повязав галстук, взял в руки шляпу. Тут же снял с вешалки полупальто, надел, застегнулся на все пуговицы, но пояс завязывать не стал, по давней привычке засунув его концы в большие накладные карманы. Набросал Оледочке записку, что она обязательно дождалась моего звонка и оставил ее на кухне. Это она точно не пропустит. Обулся и вышел, тихо притворив за собою дверь. Первый сюрприз ждал меня на улице, и он был точно приятным. Возле моей «Волги», улыбаясь во все тридцать три, стоял лейтенант Коля. «Владимир Тимофеевич, здрасте!» Он обежал машину и открыл дверцу. «Куда с утра отправимся?» «На Лубянку!» «Жить не могу, пока с железным Феликсом не поручкаюсь», — пошутил я и тут же добавил... «Рад видеть тебя, Коля. Когда свадьба?» Николай покраснел, улыбка стала мечтательной, но на мой вопрос он ответил не сразу. Главное, что она ответила согласием. Думал он с теплом и любовью. «Теперь бы вот с датой определиться, наконец. Я видел, что он хотел еще что-то спросить у меня, и потому поторопил парня. Ну, давай уже, спрашивай, что хотел». «Мне иногда кажется, что вы мысли мои читаете», — заметил Николай. «Но тут такое дело, мне совет ваш нужен. Я хотел скромно отпраздновать, а родители невесты настаивают на соблюдении всех традиций. И мои тоже в два голоса их поддерживают. А мы с Ниной хотели тихо расписаться и небольшое путешествие себе устроить, как раз перед летней сессией в мае. И у меня в отпуск на май попадает». Николай замолчал. — Вот вот почему люди от старых суеверий никак не, не могут отказаться, а? В четыре голоса возмущаются, мол, свадьба в мае, всю жизнь маяться будете. Я даже не знаю, как поступить. — Родителей нужно слушаться, — сказал я и мысленно усмехнулся. — Эх, Коля, Коля, мне б твои проблемы. — А что и кто мешает вам свадьбу в апреле сыграть? — В конце. — И отпуск передвинуть можно у спасибо, Владимир Тимофеевич. Вот вроде бы и лейтенант, и взрослый... А мои... Еще раз. Вот вроде бы я и лейтенант, и взрослый человек, а мои все со мной как с ребенком разговаривают. Матери так вообще ничего не докажешь. Где то видно? Сыночка. Нинка подкалывает. Сыночка-свиночка. Я даже не знаю. Едва не разругались. Так, для начала нужно всем успокоиться. — И поговори со своей девушкой, — посоветовал я Николаю. — Как поговорить? — не понял он. — Как? Как? Ртом и словами. Я почему-то рассердился от его неуверенности. — Ну, скажи ты ей, что тебе не нравится, почему ты раздражаешься, что тебя злит. Ведь она девчонка-то умная. Вряд ли она после разговора тебя дразнить станет. Остыл я внезапно так же, как и рассердился. — Ты пойми, Николай. Ведь она же читать мысль не умеет. Впрочем, как и ты ее. Поэтому в начале своей семейной жизни договаривайтесь, что все обиды, проблемы вы будете обсуждать, а не замалчивать. Вот просто садиться за стол и разговаривать, и слушать друг друга. А иначе я за ваш брак и гроша Луманова не дам. Коля насупился и до самой Лубянки больше не сказал ни слова. Но когда я уже собирался уйти... Открыл дверь, он повернулся ко мне и произнес. — А ведь вы правы, Владимир Тимофеевич. — Пункт первый. Начальник всегда прав. — Пункт второй. Даже если начальник не прав, смотри пункт первый. Я рассмеялся. — Ладно, Кой, просто относись ко всему с юмором, и жить станет гораздо легче. Я не стал заходить к себе и сразу поднялся в приемную, дабы встретиться с судиловым Но на месте его не оказалось. «Он в своем старом кабинете», — сообщил помощник. Поблагодарил Иванова, удивляясь, что его не перевели никуда, как многих людей из команды Андропова. Цвигун за тот короткий срок, что занимал должность председателя комитета, очень серьезно почистил андроповцев в своем окружении. «Владимир Теофеевич, у него Николай Леонов сейчас, аналитическая служба первого главного управления. Они уже часа три совещаются». — Всю ночь здесь движение. Постоянные доклады от инспекции Свердловска идут, — сообщил Иванов. — Вадим Николаевич просил передать, что вы, как приедете в комитет, сразу же к нему шли. — Спасибо, Виктор, — поблагодарил я и покинул приемную председателя. С Леоновым я столкнулся в дверях. Он пожал мне руку и быстренько понес по коридору. Я вошел в стерильный кабинет уделова Здесь ничего не изменилось. Разве что Вадим Николаевич, который, если раньше и напоминал мне сфинкса, загадки которого никто не может отгадать, то сейчас он стал больше похож на охотничью собаку, взявшую след. От его былой невозмутимости, даже, пожалуй, непробиваемой бесстрастности, не осталось и следа. Я не знаю, будь может, сказывалась бессонная ночь, но Уделов улыбался. Итак, Владимир Тимофеевич. Вопрос. Почему в западных газетах все-таки напечатали статьи о взрывах на Белоярской АЭС? Причем до того, как появилось подтверждение из надежных источников. Я более чем уверен, что информация о том, что диверсия сорвалась, как раз-таки была получена Нашими противниками вовремя. Об этом мне только что доложил Леонов, ссылаясь на наши источники и на источники в Агентстве национальной безопасности США. Мне передали телеметрическую информацию с их спутников-разведчиков, которые висят над Уралом. Никаких признаков повышения радиационного фона их спутники не фиксируют. И тем не менее. Компания продолжается, страхи нагнетаются, истерия нарастает. Более того, Сахаров дал еще одно интервью на сей раз Вашингтон-Пост. Да и заголовок просто конфетка. «Зловещее молчание Кремля». Потом возьмете у Иванова перевод. Ознакомитесь. Но мне сейчас интересна ваша версия происходящего. Что вы об этом всем думаете?» Я пожал плечами и ответил. владимир Николаевич, я никогда не считал противника глупее себя. Это уберегает от множества ошибок. Вы же сами знаете ответ. Вся эта дезинформация в западной прессе, помимо того, что является пропагандой, она выполняет еще и функцию тестирования советской системы реагирования на чрезвычайную ситуацию». Их аналитики отслеживают каждое наше движение, чтобы составить модель. Вот сейчас мы и займемся именно этим реагированием и предоставим противнику такую модель, какая нам выгодна. Извините, Владимир Тимофеевич, я не дал вам побыть дома, но я думаю, вам придется еще раз метнуться в Свердловск. Уже поехали за Сахаровым и Боннер. Пусть посмотрят своими глазками и дадут интервью непосредственно с места трагедии. Уделов рассмеялся и посмотрел на часы. Но что по коням и в Чкаловский?